Утро вторника началось рано и крайне неприятно. Всю ночь мне снились кошмары. Странные люди в белых балахонах водили вокруг меня хороводы. Тощая тетка с синюшным лицом грозила пальцем, скверно улыбаясь. В 550 я проснулась, взглянула на часы и возблагодарила Господа, что вскакивать с постели нужды нет. таращилась в темноту, вспоминая детали сновидений, пытаясь понять, к чему такая напасть. В 6.30 зазвонил мобильный. Он был под рукой, и, увидев, что звонит Агатка, я поторопилась ответить, уже догадываясь. Кошмары снились неспроста. Не стала бы сестрица звонить в такую рань. «Тимоха убили», — сказала она и замолчала. Я попробовала оценить новость. «Как убили?» — обретя дар речи, с некоторым опозданием задала я вопрос и поспешно добавила — Я сейчас приеду. Вызвала такси, потому что никак не могла найти ключи от машины, и помчалась к сестре. Несмотря на ранний час, Агатка была уже одета, с прической и макияжем, выглядела собранной и деловитой. «Хочешь кофе?» — спросила она, кивнув в сторону кухни. Мы выпили кофе. Сестрица хмурилась, вертя чашку в руке. «Рассказывай», — вздохнула я. Сначала позвонил знакомый мент, потом Бубнов. Оказывается, вчера Тимоха отправился в ночной клуб, хотя клялся и божился, что будет сидеть дома. Предкам сказал, поедет к своей девушке. Все поверили. Хотя могли бы предположить, что посиделками в квартире дело не кончится. Ты же знаешь, мать во всем потакает мальчишке. А Бубнов вмешиваться боится, супруга его уже не раз обвиняла в том, что к Тимохе он предвзято относится, мол, был бы тот его сыном, короче, он уехал. У любимой пробыл недолго и вскоре оказался в ночном клубе. Как обычно, выпил лишнего и сцепился с такими же трезвенниками. Они его малость помяли. Вмешалась охрана, и придурков развели по углам. Покидать клуб Тимоха отказался. Менеджер позвонил Бубнову, тот примчался и увез пасынка домой. До часу ночи его воспитывали, потом разошлись по комнатам. Супруги вскоре уснули. А Тимоха, прихватив бейсбольную биту, через веранду выбрался на улицу и поехал в ночной клуб. Бубнов сквозь сон вроде что-то слышал, но только после трех решил заглянуть в комнату Тимохи. Само собой, его там не оказалось. Позвонил в клуб. Но праздник жизни к тому времени уже закончился. Последние ее прожигатели разъезжались по домам, и нашего оболтуса среди них не было. Александр Осипович все-таки решил туда съездить. Клуб закрыт, но охрана еще находилась на месте. Бубнов несколько раз звонил, мобильный пасынка был предусмотрительно выключен. В переулке обнаружили его машину, ключ в замке зажигания. Вместе с охранниками прочесали все подворотни и нашли Тимоху. Ножевое ранение в живот. Найди кто-нибудь парни чуть раньше, наверное, могли бы спасти. Но к пяти часам он уже был мертв. Вызвали ментов, типы, с которыми он сцепился. охранник клуба хорошо известны, все трое сейчас дают показания. У одного из них нашли мобильный Тимохи, другой — Зачем-то прихватил биту. Скопище идиотов. Теперь трое придурков отправятся в тюрьму, а Тимоха на кладбище. Знаешь, о чем я думаю? — вздохнула Агатка. Догадываюсь, — ответила я. Если б я так старательно не спасала его от тюрьмы, Агатка прикрыла лицо ладонью и замолчала. Не взваливай на себя чужую вину, — покачала я головой. Сама говоришь, это порочный путь. Ладно, поеду к его родителям. Не знаю, зачем, но чувствую, что надо. Даже боюсь представить, в каком состоянии сейчас его мать. Я проводила ее до машины и побрела в контору. Возвращаться домой смысла не было. Девчонки, застав меня уже на работе, заподозрили неладное. Пришлось сообщить им последние новости. Агатка так и не появилась. Звонить ей я не советовала, а день, как назло, выдался хлопотный. и Я поняла, что в кресле начальника мне ужас как неуютно, и занимать его в ближайшие сто лет я не хочу. Только успевая на звонки отвечать и звонить клиентам, чтобы перенести встречи, какие возможно. Несмотря на крайнюю занятость, Берсеньеву я позвонила. «С расследованием придется подождать», — сказала в глубокой печали. «У нас клиенты убили». «Ужас. А деньги сестрицы он перечислить успел?» «Не смешно». «Ваш клиент Тимофей Бубнов?» «С утра трендят по радио. Недобро кивают в сторону правоохранительных органов. Парню бы надо сидеть в тюрьме, а он по ночным клубам шастает». «Заткнись, а? Без тебя тошно». И «Если предки успели расплатиться...» Не вижу повода для огорчения. Он так усердно нарывался, что было ясно, добром это не кончится. Сестрица непременно оценит твою поддержку, — буркнула я, вешая трубку. Наконец, лед сумасшедших под названием «Рабочий день» во вторник подошел к концу. Я всерьез сомневалась, что смогу добраться до дома самостоятельно. Вышла из офиса и обнаружила Димку. С суровым выражением лица он топтался возле своей машины. Перегаром от него несло за версту. Димка значился последним в списке тех, с кем в тот день я хотела бы встретиться. Выяснять отношения я просто не в состоянии, в ввиду крайней усталости. Да и просто желания нет. С злобную мину, на которую только была способна, я решительно направилась в его сторону. «Привет». сказал он шагнув навстречу как дела отвратительно ты тимоху умеешь в виду сочувственно поинтересовался он а кого же слушай димка обнял меня за плечи и зачем то принялся оглядываться надо поговорить дима ты в запое вот и продолжай пить мне и без тебя тошно «Причем здесь запой?» — обиделся он. «Ну, попил немного. В конце концов, у меня был повод. Хотя ты, может, так и не считаешь. Но поговорить я хотел не об этом». «А о чем?» «О сестрице, конечно. У Руднева крышу начисто снесло, когда он узнал, что пацана убили. Короче, он считает, что во всем виновата Агатка. Не послушай он ее, сын был бы жив». «Вот уж не знаю». «Его могли убить где-нибудь в Киеве. Запросто. Но сейчас говорить ему это бесполезно. Мужик не в себе». Я ему сказал, «Если такой расклад, спрашивать он должен с меня, а вовсе не с твоей сестрицы. Он малость присмирел. Вопрос, надолго ли. Может, о гадки охрану организовать?» «Сомневаюсь, что она на это согласится. Ей об этом знать не обязательно». А если она твоих парней засечет, будет только хуже. Ладно, отвези меня к сестре. По дороге я позвонила Агате. Мобильный отключен, домашний телефон не отвечает. Окна ее квартиры были темными. Где она может быть? Разволновался Димка и смог таки меня запугать. Обзвонив всех, кого могла, без всякого результата, я простилась с Ломакиным и поднялась в квартиру сестры. решив ждать ее здесь. Открыла дверь своим ключом и вздохнула с облегчением, увидев пальто сестрицы на вешалке, а потом и голос ее услышала. «Фимка, ты что ли?» Агата лежала на диване, прикрывшись пушистым пледом и терла с просонья глаза. «Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть», сказала я, опускаясь в кресло по соседству. «Ты сейчас названивала». зевнув, спросила она. «Я... Как дела в конторе? Справляетесь?» «Не повышай меня в звании. Это обременительно. Лучше я навеки останусь третьим и самым бестолковым помощником». Агатка махнула рукой, собрала волосы в хвост и стянула их резинкой. «Голова раскалывается», — пожаловалась она. «Выпила снотворного, думала, хоть высплюсь, все равно день пропал». Я поскребла за ухом, и робко поведала о разговоре с Димкой. «Вот только бандитской охраны мне не хватает». Такой ответ не удивил, но спокойствие в душе само собой не прибавил. «Не совсем же, Руднив, идиот», — поглазев на меня с минуту, сказала сестрица. «Эмоции захлестывают, это понятно. Через пару дней попытаюсь с ним встретиться». «Не лучше ли Димке дать возможность разрулить ситуацию?» Что за терминология? Передай этому Абултусу свои проблемы, я сама решаю. Кто в этом сомневается? По мне, так от дружеской помощи глупо отказываться. Отвянь, — коротко бросила она. Не возражаешь, если я у тебя останусь? Помолчав немного, спросила я. Оставайся, дверь забрикадируем, два последних патрона оставим для себя. Дурище, — сказала я. «Нет, я ее родная сестра». Утром на работу мы отправились вместе. А Тимохе точно по молчаливому уговору помалкивали. Оказавшись в конторе, я решила, «Если уж сестрица снова у руля, мне ничто не мешает смыться». Но мысли этих устыдилась, и даже Берсеньеву не звонила. После обеда... Агатка возникла возле моего стола и бросила на папку с документами, которые я безуспешно осваивала, ключи от своей машины. Сделай доброе дело. Сгинуть с глаз долой? Ага, но с пользой. Резину надо поменять, я договорилась. А вдруг еще снег будет? Не будет. У меня прямая связь с главным по погоде. Сколько мороки с этой резиной, проворчала я. У тебя ту -то уж точно. Летом ты ездишь на зимний, а зимой на летний. Это принципиально или времена года в твоей голове перепутались? Просто время бежит стремительно. Ладно. Чего не сделаешь для сестры? Радуюсь, что в офисных буднях наметилось хоть какое-то развлечение, я спешно удалилась. Станция техобслуживания за старым кладбищем, которое уже давно оказалось в черте города, ехать туда минут 25. «Водитель я не то чтобы очень внимательный, но в зеркала иногда смотрю». Заметив темно-зеленый джип на светофоре, я тут же о нем забыла, но уже через десять минут вспомнила. На очередном светофоре заняла чужой ряд. Последний момент перестроилась, невежливо подперев «Ситроэн». который тут же истошно засигналил, скоряет злости, чем по необходимости, и успела увидеть все тот же джип, повторивший мой маневр. На смену недоумению быстро пришло беспокойство. Джип держался на расстоянии, но неукоснительно следовал за мной. А в чьей машине я еду? Правильно, вагаткиной Почему бы сестре для разнообразия не послушать разумного совета? Желая убедиться, что глюками не страдаю, я остановилась возле супермаркета. Джип пристроился в конце стоянки. Заплатив за мобильный телефон, я вернулась к машине. Выехала с парковки, а через пару минут в зеркале увидела надоевшую тачку. Можно не сомневаться, глюков нет. И спокойствие теперь тоже. Одно смущало. Когда я двигала в супермаркет, водитель джипа меня, безусловно, видел. «С Агаткой мы, по общему мнению, похожи, но не до такой степени, чтобы нас перепутать. Хотя справедливости ради надо признать, один такой случай уже был. Тогда Агатку приняли за меня, и сестрица оказалась в больнице с огнестрельным ранением. Надеюсь, этот тип не столь кровожаден». Размышляя на эту невеселую тему, я добралась до станции техобслуживания. Сдала Агаткину красавицу, знакомому умельцу, и поднялась на второй этаж коротать время в баре. Здание станции представляло собой стеклянный куб, и вид со второго этажа открывался прекрасный. Но не он, понятное дело, меня интересовал, а темно зелёный джип с местными номерами. Очень скоро я его увидела на гостевой стоянке в ряду с десятком других машин. Я собралась звонить Димке, решив наплевать на запрет сестрицы, И тут, тут стекло со стороны водителя опустилось. Парень, сидевший за рулем, выбросил сигарету, и я едва устояла на ногах, потому что узнала его сразу. Звали его Сергей. И несколько дней назад он сопровождал меня в ресторан «Шанхай». Наши взгляды встретились. Он приветливо помахал мне рукой и вскоре тронулся с места. А я рухнула на диван, который стоял по соседству, что было очень кстати. Выходит, моя глупая выходка вовсе не закончилась испугом и данным себе словом не лезть куда не просят. Она имеет продолжение. Требовалось срочно решить, что делать. Звонить Димке или предупредить Берсеньева. Что в такой ситуации может сделать Димка? О Берсеньеве вовсе думать не хотелось. Он мне голову оторвет, давно грозился. Но я предупреждениями пренебрегла, и вот результат. Так ничего и не решив, я забрала машину сестры и поехала в офис. Все глаза проглядела, но джипа со знакомыми номерами не увидела. Не появился он и на следующий день, хотя я, против обыкновения, долго раскатывала по городу уже на своей машине. Джип как в воду канул, а я гадала. стоит этому радоваться или нет? Берсень его на всякий случай не звонила и его звонки игнорировала. В пятницу Агатка вызвала меня в свой кабинет, велела прикрыть дверь и кивком указала на кресло. Приготовление насторожили. «У нас опять кого-нибудь убили?» — врякнула я. «Типун тебе на язык!» — разозлилась сестрица. Покопалась я немного в биографии отца Константина. До того, как стать ловцом заблудших душ, он был адвокатом. За попытку дать взятку судье из коллегии вылетел, но на этом не успокоился, затеял на пару с одним типом аферу, и оба угодили в тюрьму. Константин Максимович Белкин получил два года. После освобождения некоторое время болтался без дела, а потом начал проповедовать Слово Божье. «Грешники, бывает, раскаиваются, а в тюрьме есть время пересмотреть свои жизненные принципы, но...» «Не томи», — попросила я, а усмехнулась. Когда Пушман и Савицкий, типы из банды Лазаря, были арестованы, адвокатом Пушмана стал наш Белкин. В то время он в определенных кругах был очень популярен и денег стоил немалых. Биографию свою он, кстати, не скрывает, и вроде бы даже ею гордится. Любит приводить себя любимого в пример. Был, мол, грешником, стал почти святым. И еще. Я решила проверить ваши с Берсеньевым фантазии, так, на всякий случай. Связалась с коллегой в том городе, где живет тетка Дениса. Он шустрый малый, и с ментами, и с прокурорскими на дружеской ноге. Попросила его выяснить, Не интересовался ли кто в последнее время пропавшим Денисом. Так вот, был звонок начальнику отдела полиции по месту жительства Кочеткова. Дружески просили справки о нем навести, кто чем занимается и прочее в том же духе. Звонил старый знакомый. Когда-то учились вместе. Отгадай, кто? Шериф? Точно. Теперь его приятель в замешательстве. Он ведь сообщил, что парень в розыске, и, естественно, проявил любопытство, чем тот шерифа заинтересовал, в ответ услышал байку, что парня арестовали за драку, но так как он оказался вроде бы не виноват отпустили, и теперь возникает вопрос. Если Денис гостевал у ментов, и сам шериф наводил о нем справки, как могло случиться, что парня не смогли опознать и закопали безымянным? Мы и раньше знали, что шериф в этом деле увяз по самые уши, пожалуй, я плечами. Если все это дойдет до начальства, мы очень постараемся, то ему придется нелегко. Он звонил по телефону, покачала я головой, бездоказательно. А вот и нет. По телефону начальник отдела выслушал просьбу. В тот момент о Кочеткове знать ничего не зная, а ответить поручил своему заместителю. И тот ответил, причем в письменной форме. У нас есть шанс довести это дело до конца. Если им займутся менты, велика вероятность, что спустят все на тормозах. Свои, своих сдавать не любят. а делается порицанием, вот и все. Ну, это мы посмотрим. Когда я говорю «мы», понимать надо «ты» и Версеньев, засмеялась Агатка. Удивил меня, Сергей Львович. Он не андерсон он комиссар мегрэ зря о нем агатка напомнила беспокойство незамедлительно вернулось. на этом фоне блекло все даже надежда раскрыть запутанное дело а надо бы порадоваться появилось недостающее звено стало ясно что связывает бандитов с братством отец проповедник когда-то адвокат пушмана оба возвращаются из тюрьмы и судьба сводит их в очередной раз. Судьба сводит, или они сами ей помогли. Бывший адвокат и бывший бандит. Тот и другой привыкли жить, ни в чем себе не отказывая, а после тюрьмы встать на ноги непросто, законным путем. Вряд ли они его выбрали.